Второе. Хм. Пока мне все удается. Первая и вторая части отыграны с блеском. Осталась заключительная. Три дня. Я сразу сказала себе, милая, у тебя всего три дня. К концу первого они должны меня любить. Ставим галочку. Сделано. К середине второго ненавидеть. Опять галочка. Девочки бесятся при одном только взгляде на меня. «Рогозина! Рогозина!» — звенит у них в ушах. «Мне жаль, но это совершенно необходимая часть спектакля. Память — человеческая, удивительная штука. Насколько крепко она держит ненужное, настолько легко выбрасывает то, что забывать ни в коем случае нельзя. Сегодня вечером вы еще поваритесь в своем гневе, рыбки мои. Пусть этот соус хорошенько загустеет. Вы все оказались до смешного управляемы». Кроме одной, которая второй раз преподнесла мне сюрприз. От нее я этого совершенно не ожидал. Серьезно, я думала, она меня убьет. Вспышку бешенства можно было ожидать от Анны, той, какой она была прежде. Не скажу, что мне нравилась Шиза, но я ее уважала. В первую очередь, за самодостаточность. Ей действительно было глубоко наплевать на общее неодобрение. Но Елена... Не такова. Когда я смотрю на нее, мне вспоминается название книги Франсуаза Заган «Немного солнца в холодной воде». Машке всегда чувствовалась уязвимость. Даже когда она стояла перед вами с непроницаемым лицом, вы видели маленькую девочку, плачущую над брошенной кошкой. Но не то, чтобы нытик. Скорее, существо, для которого шлепки этого мира отзываются слишком болезненно. Я сама была такой же, к счастью, очень недолго. Эти хрупкие, ранимые женщины, даже вырастая, никогда не обучаются давать сдачи. Воздаяние врагу по заслугам. Они даже не поймут, ну о чем вы. Сто аббатов фария могут денно и нощно распинаться перед ними, но из них все равно не выйдет графа Монте-Кристо. Социальные вегетарианцы беззубые чудики. Ни клыков, ни когтей, а в качестве компенсации за пережитые унижения лишь утешительная мысль, Зато я не опустилась до их уровня. Люблю подобных людей. С ними можно делать все, что угодно. Теперь вы понимаете, почему я спокойно ждала, пока Елена расплачется и уйдет. В номере она бы еще поревела, потом позвонила бы мужу, пожаловалась, опрокинула коньячку и постепенно успокоилась бы. В общем, я не держала ее за серьезного противника. Нельзя сказать, что именно в этом я и допустила ошибку, нет. Я ошиблась во всем. Если когда-то Елена и была слабой, то это время давно прошло. Она изменилась не меньше, чем Аномалия, но поскольку это не сопровождалось метаморфозами внешности, я ни о чем не догадалась. А зря. У меня было очень мало времени, чтобы пересмотреть свое представление об этой женщине и о том, на что она способна. Не больше трех секунд. Но поверьте, когда вам в физиономии летит медный ковш на другом конце которого разъяренная рыжеволосая Фури, у вас есть веселый стимул уложиться в этот срок. «Твою мать!» — мысленно взвыла я, уворачиваясь от удара. Она взбесилась. Жутко боюсь психованных. Я не зарала во всю глотку лишь потому, что перепугалась до потери голоса. Да, неловко получилось. Во-первых, я неуклюже шмякнулась с кресла, во-вторых, вокруг поднялся такой виск, что я едва не оглохла, а в-третьих... Кувш врезался в столик, на котором зеленел виноград в блюдце, и стояло вино. Словно в замедленной съемке, глядя на разлетающиеся осколки, я поймала, наконец, ее прямой взгляд. До этого она все время смотрела мне в переносицу. И в этом твердом, злом, но совершенно не безумном взгляде я прочитала то, что должна была понять сразу. Она не собиралась меня бить. Она меня просто пугала. Она издевалась надо мной, эта рожеволосая стерва. Нет, она была не на шутку зла за упоминание физрука и с большим удовольствием обрушила бы свое оружие мне на голову. Я так и заорала, едва мне помогли подняться. — Ты пыталась меня убить! Знаете, что она сделала? Усмехнулась и ответила словами Миледи. — Если бы я стреляла в вас, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Да, в отличие от меня, у нее хватило хладнокровия цитировать фильм. Тетки заметались, как пингвины, на которых напал поморник. Толку от них было не больше, чем от опрокинутого кресла. «Я этого так не оставлю!» — крикнула я вслед Еленой дурацкую ходульную фразу, но она даже не обернулась. «Да черт меня возьми!» «Дважды! Так промахнуться в оценке одного человека!» «Надеюсь, я больше нигде не оплошала?» Прелестные посиделки оказались скомканы. Пришлось вызвать уборщицу и объясняться по поводу сломанного стола. А когда я вернулась в номер, заметила, что поранилась осколком. Кровь не останавливалась, и пришлось идти в медкабинет за бинтом. Здорово же Елена выбила меня из колеи, если я забыла запереть номер. Закономерный итог был таков. К моему возвращению папки пропали. Обнаружив это, я улеглась на кровать и стала думать... Кража — это не смертельно. Файлы есть в моем компьютере, их всегда можно распечатать. Но что, если вор сбежит от страха раньше времени, испортив мне игру? Да и Машка, скорее всего, уедет. А вот этого допустить никак нельзя, сказала я себе и взялась за телефон. Обзвонив каждую и сказав нужные слова, я вновь повалилась на кровать. Отлично. Вечером мы все соберемся, и наступит время для третьего акта. Финал? Та-дам! В эту минуту я лежу и обдумываю свою тронную речь. Интересно, она все-таки сбежит или придет меня послушать? Час назад я дала ей понять, что все приближается к развязке. Она сделала вид, что не поняла меня. Ей не хватило ни ума, ни дерзости вступить в открытое противостояние. Она только отводит взгляд и притворяется дурочкой. Меня клонит в сон. Бассейн, сауна, выходка Еленой. Я должна отдохнуть и набраться сил. Завтра у девочек будет что обсудить. Им хватит разговоров на 10 лет вперед. Но сегодня я должна... Глаза смыкаются. Надо поставить будильник на телефоне, чтобы не проспать. Но так ли? Я погружаюсь в дрему, и кажется, мне начинает сниться сон. Картинки проносятся перед глазами. Чудится щелчок ключа, проворачивающийся в замке, дверь приоткрывается. Сквозь полусомкнутые ресницы я вижу знакомую фигуру и, не просыпаясь, думаю, зачем она здесь, почему у нее ключ от моего номера, и что она сжимает в руке. Как вдруг осознаю, что это давно уже не сон а реальность.